частица 4. герман эйнштейн считал еврейские традиции пережитком древних суеверий и гордился тем что в его доме они не соблюдались лишь один из дедьев альберта посещал синагогу но делал это только потому что как он часто говорил никогда не знаешь наверняка такой цитаты в книге на которую ссылается автор нет поэтому неудивительно что когда альберту исполнилось шесть родители с радостью отправили его в петершуле местную католическую начальную школу. В классе было около 50 детей, и он был единственным евреем. Эйнштейн учился по общей программе, изучая в том числе разделы катехизиса, Ветхий и Новый Завет, и принимая участие в Евхаристии. Эти уроки ему нравились, и он так хорошо все знал, что даже помогал одноклассникам выполнять домашние задания. Несмотря на его происхождение, учителя относились к Эйнштейну хорошо. однако одноклассники дразнили его и по пути домой часто приставали и нападали. Впрочем, отправить сына в католическую школу – это одно, но совсем другое допустить, чтобы он всецело попал под влияние католиков. Поэтому для восстановления равновесия родители пригласили к мальчику дальнего родственника, который должен был преподавать ему основы иудаизма. Однако Эйнштейн пошел гораздо дальше. В 1888 году, Когда ему было 9 лет, он неожиданно превратился в ревностного иудея. По собственной воле строго следовал религиозным предписаниям, соблюдал субботу и ел кошерную пищу. Он даже сочинил свои собственные песнопения и исполнял их по дороге из школы домой. А семья тем временем продолжала жить своей собственной светской жизнью. Превращение католика в иудея совпало с переходом Альберта в среднюю школу, гимназию Луит-Польда, располагавшуюся почти в центре Мюнхена. Это метафора. Католиком Эйнштейн никогда не был. Наряду с традиционной латынью и греческим в новой школе изучали математику и естественные науки. А кроме того, специальный учитель занимался религиозным воспитанием учеников-евреев. Позднее Эйнштейн вспоминал, что в окружавшем их дом-саду он тогда ощущал что-то напоминающее райское блаженство. Он был там счастлив. Он мог отдаться созерцанию, а воздух, напоенный запахом весенних деревьев и едва распустившихся цветов, укреплял его веру. Здесь же, в саду, он осознал, что называл ничтожностью надежд и стремлений, мучающих большинство людей всю их жизнь. О том периоде своей жизни Эйнштейн говорил как о религиозном рае. Но покинул он этот рай так же неожиданно, как и попал в него. В двенадцать лет Альберт утратил всякий интерес к религии. В этом возрасте ему следовало готовиться к бармицве, чтобы формально подтвердить свою принадлежность к иудаизму. Возможно, в какой-то мере и это сыграло свою роль. Однако позднее Эйнштейн осторожно соотносил утрату веры с влиянием того, что можно назвать научным мышлением. Эйнштейны, хотя и несколько нетрадиционно, соблюдали один из еврейских обычаев. В еврейских семьях принято было приглашать какого-нибудь бедного религиозного студента на субботнюю трапезу. Эйнштейны приглашали к себе студента-медика Макса Талмуда по четвергам. Ему был 21 год, Альберту 10, но они вскоре подружились. Выяснив, что интересует мальчика, Талмуд стал приносить ему учебники по математике и точным наукам, а Альберт каждую неделю охотно показывал Максу задачи, над которыми работал. Вначале Талмуд помогал Эйнштейну, но достаточно скоро тот превзошел своего учителя. Эти занятия оказали большое влияние на Эйнштейна. Читая научно-популярные книги, я скоро пришел к убеждению, что большинство библейских историй никак не могут быть правдивыми. Появилось ощущение, что с помощью лжи государство намеренно вводит в заблуждение молодежь. Вывод сокрушительный, — вспоминал он. Последствием этого стало прямо-таки фанатическое свободомыслие. Такое понимание религии сохранилось у Эйнштейна на всю жизнь. Он всегда возражал против религиозной ортодоксии и ритуалов, Был враждебно настроен по отношению к любым авторитетам и догмам. Прямым следствием нового мироощущения стал отказ от Бармицвы в последний момент, хотя на подготовку к этой церемонии Альберт потратил около трех лет.